Ученики смотрели на меня недоверчиво, но никто не проявлял враждебности, по крайней мере, в открытую. Кроме того парня, Иниго де Ломбре, который, кажется, не переставая ел сладости. Он отнял у меня очки и передразнил мою манеру говорить. Инниго делал вид, что шутит по-доброму, но на самом деле он притворялся. Еще в школе были Эйден Линклейтер и Рокси Минто, мои друзья. Очень приятно иметь возможность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 Она припарковала машину напротив входа и внимательно посмотрела на меня. «Все нормально, Альфи? Ты очень рано пошел в школу, после всего случившегося». Тут у меня промелькнула ужасная мысль. «Санжита не пустит меня туда. Скажет, будто я не готов или что-нибудь еще». Долгие годы я смотрел, как дети в форме идут в школу, как они смеются и кричат.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 «Я понимаю. Послушай, Альфи». «Да, Санжита». «Ты что-то от меня скрываешь? Я просто беспокоюсь». «Нет, Санжита, у меня все будет отлично. Спасибо, что поездила». «Альфи, я тебя подвезла. Это называется «подвезти» и к поезду отношения не имеет». «Подвезла».